Глава 49. Эмери вошёл в офис с дробовиком и банкой маринованных свиных ножек. Бружьё он прислонил к стене в дальнем углу, а банку поставил на стол. "Не хотелось бы забыть это здесь", пояснил он и продолжил, будто прерванный посередине разговор. Хотя после того, как сестра Кимберли, вы же раскопали, что они были сёстрами, верно, я кивнула. Приехала сюда лет 6 назад искать работу. Эмери в задумчивости провёл рукой сверху вниз по стенке банки. Эта штука потеряла свою привлекательность. Наверное, Шэри живая была лучшим презентом. Каждый раз, когда я занимался с ней любовью, она напоминала мне. Он погладил волосы мёртвой Шэри по пути к своему креслу за столом, где набил трубку табаком Шэри Бурбон, запах которого мне, наверное, уже никогда не забыть. Как говорится, монотонность супружеской жизни. Он зажёг трубку, пыхнул ею несколько раз и нажал на кнопку устройства позади стола, похожего на стереоконсоль. Зазвучали наши голоса. Говори скорее, что-нибудь накопала? Простите меня, смотри на меня, Колман, я собираюсь вытащить нас отсюда. Мы обе будем Благодарю за разъяснение, здесь всюду жучки, сказал я. Эмери услужливо выключил магнитофон и залепил рот Колман новым отрезком скотча. Бриджет Куин. Я давно прослушиваю вас. Значит, одно нажатие кнопки, и ты слушал наш разговор, пока мы сидели здесь. О, не только здесь, и сейчас. Он изменил тон голоса на высокий женский и издевательски воскликнул Джессика. Джессика, где ты? Изобразил меня. Острое воспоминание о той ночи, о том, как убийца оставил наушники радиоприёмника включёнными и слушал, как я вызывала Джесс. только укрепило мою убеждённость в том, что один из нас очень скоро умрёт. Эмери наблюдал за мной, раскуривая погасшую трубку. Он пыхнул, выпустив дым с собою в концы рта, как бессвязную мысль. Я не мог предвидеть, что Флойд Линч узнает о той брошенной машине. Дас себя арестовать и использует найденные тела для заключения сделки. Всё сработало бы отлично, если бы вы не поддерживали подозрение Колмана. И не убило бы Песила. «Так это вы убили его?» Эмери рассмеялся, выпустив клуб дыма из носа. Видя, что его план, за исключением устранения Шерри, срастается без помех, он немного расслабился. Я, знаете ли, не был абсолютно уверен на этот счет и только гадал, как все произошло. Наверное, я подпортила эту часть твоего плана. «Слегка. Однако вот вы здесь, со мной, так что все в порядке. Есть ли что-нибудь, чего вы не знаете?» Кому ты ещё рассказывали, нахмурившись, уточнила Эмери. Пусть гадает. Даже если Коулман на полу потеряла сознание, она, похоже, всё ещё жива. Не дать ей умереть. Фloyd Линч не был гением, но отлично помнил всё им прочитанное и хранил твои электронные послания, переписывал их вручную, чтобы выдавать за собственные мысли. Бриджет Куин, забавно, не правда ли? Эмери улыбнулся себе, словно наслаждаясь тем, что произнёс моё имя мне в лицо спустя столько лет. Вы меня вынудили сделать это. Я довольствовался своим маленьким чёрным презентом в течение нескольких лет, пока вы и ваш агент не пришли сюда трепаться о том, что Ленч не совершал преступлений, и именно с того момента всё начало рушиться. От слов Эмери я на мгновение забыв о последствиях, едва не потеряла самообладание. Но его внимание вдруг отвлёк стук в дверь.